Юрий Поляков. Работа над ошибками. поезд Журнал «Юность». Номера 9-11 за 1987 год. Читает Николай Козей. Учение, или, как теперь принято говорить, учеба, это многолетняя изнурительная война между классной доской и школьным окном. Начинается она, как и осень 1 сентября, с переменным успехом идет весь учебный год, но к маю распахнутое весеннее окно одерживает прочную победу. Тогда Министерство просвещения объявляет перемирие, продиктованное якобы заботой о детях и поэтому в дальнейшем именуемое каникулами. Но как раз сегодня на улицу можно не глядеть, ничего интересного. Широкоформатные стекла операционные в больничном корпусе напротив затемнены, внизу на перекрестке пустынно, лишь вдалеке виднеется башенный кран, похожий на аиста транспортирующего упакованного младенца. Однако я отвлекся и не заметил, как молодая, но бдительная Елена Павловна, не отрываясь от учебного процесса, разоблачила мое бегство в законную действительность. Она строго посмотрела на меня своими серо-голубыми, похожими на две большие снежинки глазами, и чуть заметно покачала головой, что означало, как вам не стыдно, товарищ Петрушов. Вы же взрослый человек, преподаватель, хоть и временный, и кругом дети. И в самом деле неловко получилось. Но ничего страшного. Прежде всего, нужно, как ни в чем не бывало, продолжать спокойно смотреть в окно потом, медленно обернувшись, глубокомысленно поглядеть на учителя, а затем мучительно нахмуриться и вдруг озарить лицо восторгом внезапного познания, и, наконец, в порыве вдохновения, страстно склониться над тетрадью. Работающего ученика преподаватель не тронет, как ясниц не обратит внимание на человека, притворившегося мертвым. Вольные годы этим приемом я владел виртуозно, а сейчас, встретив осуждающий взгляд Елены Павловны, покраснел и смущенно пожал плечами. Извините, бывает. Учительница снова покачала головой, мол, нехорошо, Андрей Михайлович, пришли опыт перенимать, а сами у нее на сете маленький шрамик, похожий на след от детского цверта. Когда она сердится, шрамик разовеет. Елена Павловна Казаковцева два года назад окончила педагогический институт и пока еще верит, будто в условиях обыкновенной средней школы можно научить немецкому языку. Обычно происходит наоборот. Преподаватели сами начинают забывать то, что узнали в ВУЗе. Елена Павловна опустила глаза на кулон с электронными частицами, подошла к доске, выбрала мел подлиннее, и учительским почерком начала писать задания на дом, вызывая привычный ропот класса. «Ой, много!» Волновались дети, с малых лет привыкающие к корректировке планов. «Ну хорошо, — согласилась Казаковцева, — выучить новую лексику и повторить тему «Моя семья». «Буду спрашивать». Для убедительности, — Она решила подчеркнуть задание, но брусочек мелозвонко переломился и, отпечатав на поверхности доски выпуклую белую точку, упал на мемолеум. Я подался вперед, но Елена Павловна легко и красиво, точно на аэробике подхватив обломок, быстро выпрямилась, мимолетом проверив мое впечатление. Что такое в четвертом классе мел бы мгновенно был подхвачен и подан кунцовым от смущения шпингалетом с первой парты. В десятом классе, полагаю, на помощь рванули бы сразу несколько галантных вердил. Но дело происходило в шестом. определенной победой над темными силами школьной программы ребята переписывали задания в дневники, а Казаковцева тем временем отвехнула руки, поправила стрижку оставив в темных волосах белый след и села заполнять журнал и с наблюдая за вверенным ей ученическим коллективом. Длинные стройные ноги, она совсем по девчонке.